уголком салфетки и крикнул, «Мисс Найлс, принесите еще один прибор!» Дверь приоткрылась, и показалась седая голова. Хеллстром показал на пустое место перед собой и сделал знак. Женщина кивнула, голова исчезла, и вскоре появилась сама мисс Найлс с новой полной тарелкой. Вероятно, «Своей собственной», — подумал Хеллстром. Он понимал, что она отдала ему не последнее. Нейтрализованные работники радовались как дети редким возможностям съесть что-то отличное от ежедневной кашицы, поступающей из котла. Он успел подумать об источнике отбивных. Наверное, молодой работник, погибший прошлой ночью в генераторной. На вид... Меяс оказалось нежным. И он подумал, беря в руки нож и вилку, благослови его, вошедшего в вечный поток жизни, ставшего частью нас всех. Наса оказалась не только нежным, но и сочным, и джанвард не скрывал получаемого удовольствия. « Еешьте, не бойтесь, сказал Хелстром, взмахивая вилкой. Мы употребляем продукты высшего качества, и мисс Найлс – превосходная стрепуха. Он был рад, что одну порцию она оставила для себя. Она заслужила эту награду. Слова Тровы Хеллстром. Моделью вхождения муравейника в формы другой жизни, окружающей нас, может служить Тессерант Куб в четырех измерениях. Наш теесеран представляет собой мозаичную конструкцию, ни одна часть которой не может быть изъята и чьи грани нерасторжимы сцеплены между собой. Таким образом, модель дает нам самодостаточные временную линию и место обитания при одновременном вхождении в планетарную систему и во вселенную. Следует всегда помнить, что наш тессерант неразрывно связан с другими системами, и переплетение связей столь сложно, что мы не можем маскировать себя бесконечно. Мы рассматриваем физические размеры муравейника как место нашего обитания только на определенной стадии развития. Мы перерастем эту стадию. Главной заботой наших специалистов-руководителей – должно стать расширение генетического спектра в части приспособляемости. «Разговор довольно интересный, насколько я могу судить по тому, что слышала», сказала Кловис Карр. Линкольн Крафт смотрел на нее через большой плоский стол. За ее головой в окне он видел край горы Стинс. Из расположенного этажом ниже торгового комплекса доносился шум дневного оживления. Слево от него висел плакат, дающий детальные рекомендации о предупреждении воровства скота. С третьим пунктом шел нерегулярный обход оград, и его взгляд все возвращался к этому пункту, словно ища в нем какую-то магию. Было почти три часа дня, Трижды ему звонили из офиса в Лейквьюл, и каждый раз он получал приказ оставаться на месте. Кловис Карр устроилась поудобнее на жестком деревянном стуле, насколько ей это позволяло миниатюрное гибкое тело. На ее обманчивом молодом лице, когда она расслаблялась, сразу появлялись морщины. Их не было. она присоединилась к крафту где-то около 11 часов в модели где им сообщил о смерти пируджи нахальный коротышка назвавшийся просто джанвер там крафт понял почти сразу что джанверд и это кловис были сообщниками и после этого картина начала проясняться эта парочка входила в команду пируджи с этого момента крафт в удвоил осторожность поскольку подозрения хелстрома касающиеся недавних чужаков были хорошо известны всем связанным со службой безопасности муравейника эти двое подозревали его